Часть седьмая. Отель «Дельфин». Глава первая. Перемещение в кинозале. Прибытие в отель «Дельфин». В самолете она сразу села к окну, и все время, пока мы летели, глядела на землю. Я сидел в кресле рядом и читал приключения Шерлока Холмса. В небе, докуда хватало глаз, не было ни единого облачка, а по земле несла скрошечная тень нашего самолета. «Строго говоря, — подумал я, — раз уж мы сидим внутри самолета, то и две наших тени должны находиться внутри этой тени от самолета. А если так, значит, мы все еще оставляем свой след на этой земле». «Мне он понравился», — сказала она, отпивая из стаканчика апельсиновый сок. «Кто? Водитель?» «А-а», сказал я, — «мне тоже». «Отличное имя Селедка», — добавила она. «Это точно. Имя что надо». Вообще, наверное, с ним кошка была бы счастливее, чем со мной. — Не кошка, а селедка? — Да, конечно, селедка. — А почему ты до сих пор свою кошку никак не называл? — И действительно, почему? — сказал я, щелкнул зажигалкой с овечьим гербом на боку и закурил. — Наверное, я вообще не люблю имена. Я — это я, ты — это ты, мы — это мы, а они — они. Не понимаю, зачем нужны какие-то дополнительные слова. — «Хм...», — протянула она, — «а мне особенно нравится говорить слово «мы», прямо как в ледниковый период». «В ледниковый период?» «Ну да, например, мы идем на юг, или, скажем, мы забили мамонта». «Да уж», — сказал я. В аэропорту титосы мы получили багаж и вышли на улицу. Снаружи было куда холоднее, чем мы ожидали, Я натянул поверх майки футболку потолще, а она надела шерстяной жилет. Осень приходила в эти края на целый месяц раньше, чем в Токио. — Наверное, нам с тобой нужно было встретиться в ледниковый период, — сказала она уже в автобусе по дороге на Саппура. Ты бы гонялся за мамонтом, а я растила наших детенышей. — Звучит весьма заманчиво, — сказал я. Потом она заснула, а я все смотрел и смотрел на нескончаемый лес, бежавший за окнами по обеим сторонам дороги. Приехав в Саппоро, мы пошли в ближайшую закусочную выпить кофе. — Прежде всего выработаем план действий, — сказал я. — Нужно разделиться. Я буду искать пейзаж с фотографиями, ты разузнаешь все про овцу. Таким образом мы сэкономим кучу времени. — Что ж, это вполне разумно, — согласилась она. — Лишь бы сработало, — кивнул я. — В общем, тебе поручается узнать расположение всех частных овечьих пастбищ на Хоккайдо, а также собрать описание всех пород местных овец. Сходи в библиотеку, в губернаторство. — Обожаю библиотеки, — сказала она. — Вот прекрасно. — Что, прямо сейчас идти? Я посмотрел на часы. Времени было три тридцать. — Да нет, сейчас уже поздно. Отложим до завтра. — А сегодня погуляем по городу, «Определимся с жильем, поужинаем, потом в ванну и спать». «Хочу в кино», — сказала она. «В кино». Ну, мы же в самолете сберегли немного времени, разве нет?» «Да, конечно», — согласился я. Мы вышли на улицу и заглянули в первый попавшийся кинотеатр. Двойной сеанс, на который мы попали, состоял из криминального боевика и оккультного фильма ужасов. Народу в зале было раз-два и обчелся. Я поймал себя на мысли, что давно уже не сидел в настолько пустом кинотеатре. От нечего делать я пересчитал всех сидящих в зале. Восемь человек вместе с нами. главных героев в фильме и тех больше. Обе картины оказались квинтэссенцией всего плохого, что можно увидеть на киноэкране. Отревел традиционный лев Голдвин Мейер и не успела появиться название фильма, как уже захотелось встать с кресла и куда-нибудь уйти. Бывают на свете фильмы подобного рода. Подруга моя, однако, сразу впила с глазами в экран и с очень серьезным лицом стала вникать во все детали картины, так что даже словом не перекинуться. После нескольких попыток пообщаться я махнул рукой и принялся адки смотреть кино. Первым шел... Оккультно-мистический фильм. История о том, как маленьким городом решил овладеть сатана. Сатана поселился в облезлом подвале местной церквушки и для свершения злодеяний использовал золотушного пастора. Зачем сатане понадобилось овладевать именно этим населенным пунктом, я так и не понял. Слишком уж грязным и неказистым выглядел этот затерянный в кукурузных полях городишко. Сатана, тем не менее, изверствовал очень усердно, и когда одна девчонка вдруг не захотела ему подчиниться, совершенно вышел из себя. Стоило сатане выйти из себя, как все тело его начинало светиться изумрудно-зеленым светом и колыхаться наподобие фруктового желе. Что ни говори, а в такой манере выходить из себя было что-то забавное. Сидевший впереди нас мужчина средних лет негромко храпел, Его одинокий, печальный храп разносился по залу точь, гудки корабля, потерявшего курс в непроглядном тумане. Поцелуи с обжиманиями в углу справа становились все откровения. Кто-то сзади вдруг громко испортил воздух. Мужчина впереди на секунду перестал храпеть, а две пигрицы в школьной форме прыснули в кулачки. Я же невольно вспомнил свою селедку. Подумав про селедку... Я вдруг вспомнил о том, что уехал из Токио и в данный момент нахожусь на Хоккайдо. Так. Это что ж получается? До тех пор, пока какой-то осел не испортил воздух, я даже не осознавал, где я сейчас. Чудеса, да и только. С этими мыслями я заснул. Во сне я увидал сатану зеленого цвета. В сатане, который мне приснился, уже не было ничего забавного. Он ничего не говорил, а только смотрел и смотрел на меня из темноты. Фильм закончился, зажегся свет, и я открыл глаза. Зрители в зале, как сговорившись, зевали, распакивая рты один с другим. Я купил в киоске пару порций мороженого, и мы начали его грызть. Мороженое было таким твердым, будто его непроданным хранили в холодильнике с прошлого лета. «Ты что, так и проспал есть фильм?» — спросила подруга. — Угу, — кивнул я. — Интересно было. — Ну, еще бы! Под конец весь город взрывается. — -о, О! В зале было до неприятного тихо. Чем ближе к нам, тем тише и неприятнее. Очень странные чувства. — Знаешь, — сказала подруга, — по-моему, мое тело все время перемещается куда-то. Ты ничего не чувствуешь? — Странное дело. Как только она это произнесла... Меня охватило именно такое ощущение. Она вцепилась в мою руку. Ты сиди так, я буду за тебя держаться. Так спокойней. По-моему, если не держаться, то непременно куда-нибудь унесет. Не знаю куда. В какое-то очень странное место. Свет в зале погас, и на экране замелькали кадры кинорекламы. В темноте я зарылся лицом ее волосы. Губами отыскал ухо и коснулся его языком. «Все будет в порядке. Не бойся. Все-таки ты был прав», — тихо сказала она. «Надо было нам ехать на чем-нибудь с именем». Все полтора часа от начала до конца фильма мы просидели в кромешной тьме с этим странным чувством плавно-бесшумного перемещения неизвестно куда. Она уткнулась щекой мне в плечо, и ни разу не поменяла позы за все это время. К концу фильма плечо мое стало горячим и влажным от ее дыхания.